— Примите лекарство, — велел Верхов. — Небось, голова раскалывается. Павел Миронович, не дожидаясь повторных приглашений, жадностью выпил коньяк, облизнул губы, глубоко вздохнул и замер. Огненная волна, растекаясь по кровеносным сосудам, гасила невыносимую внутреннюю дрожь, охватывавшую каждую клеточку кандидатского организма. «Есть ли у вас что мне сообщить по вчерашнему делу?» С чувством благодарности Тернов приблизился к столу начальника и, перегнувшись в талии, затараторил. «Теперь я понимаю завсегдатаю аквариума. На своем опыте испробовал чары Дашки. Никак не отделаться. Особо динамитная и зажигательная. Едва довел до Литейного. А что наобещал ей за этот визит, не помню. Может, горы золотые? зачем вел ввел-то сюда пьяную?» Но «Боялся, что скроется, думал, ее сообщение важно для вас. Она заявила, что несчастный случай в воздухоплавательном парке не несчастный случай. Студенцов выполнил давнюю свою угрозу. Погиб у нее на глазах, так как она не отвечала ему взаимностью». «Не отвечала?» — усомнился Верхов. «Ну, не, не в той степени, как он хотел». Он жить без нее не мог. Она отказывалась бежать с ним в Америку. И правильно делала. Кому она там нужна? Там своих развратниц хватает. А что она лепетала насчет какого-то общего друга? — Не помню, — понурился Тернов. — Она такое говорила? — Да, вчера, в вашем присутствии. Вижу, память у вас отшибла. Верхов усмехнулся. «Признаюсь, у меня у самого голова кругом. Вы-то отсыпались на казенных нарах, а я почти глаз не замкнул за ночь». Смысл начальственного выговора состоял в том, что, в отличие от хилой молодежи, сыщики старшего поколения способны выдержать все удары судьбы и оставаться к началу присутственного дня свежими, как огурчики. «Ладно». — махнул рукой вверху. — Приводите себя в порядок и разыщите мне Глинского. С Дашкой поговорю сам. И поторапливайтесь. Работать некому, все подачим прокладываются. Вчера Коммерсанта ограбили. Не знаю, как и замять. — Вы... вы хотите избавить преступника от возмездия? — не веря своим ушам, пролепетал кандидат. — Да, черт вас возьми! «Да!» Верхов вскочил. Струхнувший кандидат попятился к дверям. Карл Иванович дождался, пока за непутевым помощником закроется дверь. Устало опустился и, достав из ящика папку с бумагами, погрузился в чтение. Освежить в памяти все, что удалось добыть по делу в воздухоплавательном парке. Добыть удалось немного, а точнее, пшик, Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Однако купеческий сынок мертв, и отец Ануфрии, готовясь предстать перед Всевышним, лежит в погребальных одеждах. Правда, Верхов не исключал и того, что из толпы летели букеты цветов, и в одном из них могло быть спрятано взрывное устройство. Карл Иванович взглянул из-под лобья на письмоводителя. как бы опасаясь, что ушлый саглядатый прочтет ужасную мысль, мелькнувшую у него в мозгу. А что, если взрывное устройство было у самого отца Ануфрия? Не для покушения на Лейкена, разумеется, а с целью погибнуть во славу Господа. Публичное самоубийство — Акт православного протеста против дерзкого стремления человека посоревноваться с Господом, подняться в небеса. Впрочем, Верхов не слыхал, чтобы и Мироновской церкви, лейбгвардии Егерского полка, с неодобрением высказывался о воздухоплавании. Верхов отер испарину со лба Кощунственные версии всегда вызывали в нем приступ мистического ужаса. но что он мог поделать мозг вырабатывал версии самостоятельно как механическая машина да а что ли питала сегодня ночью марья николаевна муромцева насчет кота возможно она явилась на литейной сама без вызова едва ли не в полночь чтобы поделиться важными наблюдениями, а он так и не расспросил девушку, не поинтересовался. Довели его до белого коленя сначала кандидат Тернов с Дашкой, а затем разутый Ханополос. — Как он ползал у ножек Марии Николаевны! — Но при чем здесь кот? Карл Иванович откинулся на спинку стула и возрился в потолок. Мог ли злоумышленник использовать кота — для взрыва в воздухоплавательном парке. Никто из запрошенных о коте не упоминал. Почему им интересовалась Мария Николаевна? Верхов снял трубку телефонного аппарата и позвонил на квартиру Муромцевых. Телефонная барышня сообщила, что к аппарату никто не подходит. Тогда Верхов попросил соединить его с квартирой доктора Коровкина. Здесь судьба ему улыбнулась. Доктор подошел к аппарату и на вопрос, где находится Мария Николаевна Муромцева в столь ранний час, ответил, что, вероятнее всего, в своем детективном бюро. — Неужели у нее уже есть клиенты? — засомневался Верхов. — Утверждает, что нет отбоя, — иронически подтвердил доктор. — А что именно она расследует? «Определенно сказать не могу. Доктор понимал, что любопытство Верхова не случайно. Дело строго конфиденциальное. В подробности не посвящен, зная лишь, что вчера она покупала заячьи шкурки на сенном, а ее помощник навещал физиолога Павлова». «А зачем Мария Николаевна пожаловала на литейный?» Скорее всего, хотела посоветоваться с вами, как с опытным человеком. Верхов самодовольно засопел. А я думал, она хотела сообщить нечто о несчастном случае в воздухоплавательном парке, что-то о коте. Я кота там не видел. Вот что значит природная наблюдательность. Поэтому патент на открытие бюро и получила фройлян Муромцева, а не вы и не я. — Если сегодня увидите Марию Николаевну, не сочтите за труд передать ей мои извинения. Вчера не смог внимательно выслушать. Готов встретиться с ней в любой удобный для нее час. — Непременно, — Карл Иванович, — заверил старинного друга доктор Коровкин. Тем более она надеется как можно быстрее завершить дела и выехать на дачу.